скуду тебе это. Власть онет руку на Василису, ускользает от прикосновения, а потом достаёт пистолет и приказывает: "Садись". Вопрос 12. Если все эти признания он отвергает, то что же тогда он считает признанием, ибо все выше перечисленные виды признаний принимали всерьёз, и многие через это пострадали, и что же тогда такое для него признание? Ответ. Да. Есть такое признание, которое в его глазах имеет достаточно ценности, чтобы на его основании повесить ведьму. Кратце оно таково: когда ведьму обыщут и найдут на ее теле противоестественный сосок, заберут ее из дома, стоят только целью, чтобы оградить от прежних контактов, и неустанно наставляя ее, дадут ей почувствовать весь ужас совершенного ее греха и тяжесть грозящую приговора, так что она отчаяется познав злобу и тонкий обман дьявола. ВеВот когда она раскаивается, печаленная тем, что так долго союзиничала с дьяволом и нарушала священные заповеди Господни. И желание открыться охватит её, так что она без всяких описанных выше жестокостей или наводящих вопросов, по доброй воле признается, когда и при каких обстоятельствах дьявол явился к ней впервые, и что именно, не веже что гордыня, гнев или зложелательство овладело ею в тот момент. И о чем они говорили, как делал и выглядел, какой у него был голос, каких помощников и в каком количестве он ей послал, где и против кого он пользовался их помощью, причем свидетели не должны слышать ее признания, а затем, если показания свидетельствов подут своими словами и преступление таким образом будут доказаны, такого свидетельства достаточно для ее осуждения, как бы она потом не отказывалась. Девицу Уильямс пришла сама ночью, как и положено маленьким ведьмам. Дробежья не стекла, в которой падали камушки, тихий смешок и белый силуэт в глубине двора. Оббегали, поманило за собой. Конечно, идти за ней не следовало, тем паче, что больше всего Джо хотелось добраться до цыплячьей шеи, сжать покрепче, чтобы хрустнули косточки, и держать, пока из блеклых глаз мерзаки не вытеют последние капли жизни. Вместо этого он вышел во двор и послушно, что он и правду зачарованный, двинулся за девчонкой. она шла по улице пританцовывая и кружась, и рукава крылья широкой ее одеяния разрезали темноту. На повороте, за домом к его глазу отжимая, она остановилась, указала куда-то во двор и исчезла. Жопа перекрестился. В дворике между колес и ящиков на пустой бочке сидела подружка Обигаль Элизабет Перис. Девица была в ночной рубашке и высоких шнурованных ботинках. она пересыпала из руки в руку разноцветные камушки и мурлыкала под одну песенку привет сказала элизабет отвлекаясь от занятия высыпала камни на подол полорошила пальцем и вытянула один карминно-красный смотри что у меня есть звук её голоса сна наваждение жу бросился попытавшись схватить обегарил за руку но та обернулась не нужно так делать попросила элизабет выступая из тени Не нужно, иначе я буду бояться. Да, да, истинная правда. Аби у нас очень пугливый. Изо спины раздался смех. На самом деле Аби его не нужно бояться, он просто хочет узнать, зачем мы все это делаем. И сейчас вот думает, проще ли спасти нас или убить. Убить? Возмутилась Уильямс, выглядывая из забочки. Нас нельзя убивать, это неправильно. Они обе захохотали, захлопали в ладоши. Девицу Уильямс вдруг оказалась сзади и тронул Джилл за локоть. Но ведь мы ему расскажем, правда, правда, Елизабет? Мы за этим мы пришли. Но с самого начала хотели ему все рассказать, но он, он же не согласился бы поиграть с нами и сейчас сердится. А я не хочу, чтобы он на нас сердился. Хочу, чтобы он нам помог. Жокер тонул себе в бросив в руку, но Обегай оказалась быстрее. Отпрянула, подразив пальцем и снова спряталась за спину. Она была быстра, как змея, и столь же опасна. Джо выхватил револьвер и только направил на неё бледные тварь с пустыми глазами. Заметил, что на самом деле руки пусты. Ему лишь казалось, что он взял оружие с собой. Вот видишь, Элизабет, до да чего нетерпелив оббегает трона лотень, который превратился в револьверы. Батьке будет с ним сложно. Батьке скоро умрёт, что он выдывил Джо. Теперь ему хотелось лишь бежать, из закоутка между домами и из города, где он поселился нечистый из страны Из-за тебя. Не правда, возразила Уильямс, подходя на шаг ближе. Я тут совершенно ни при чем. Разве я виновата в том, что ты, что они все здесь такие пугливые? Ты ведьма. Ответ она не последовала. Но теперь Элизабет стояла рядом, маленькая, чуть выше пояса, голову задирает, селись посмотреть выражение лица Джо.